Глава третья. Сегодня утром, проснувшись после долгого и мучительного сна, в котором я видел шторм и тонул. Какое-то время я лежал неподвижно в кровати, прислушиваясь к похмелью и глядя на прогибающийся, покрытый пятнами сырости потолок моей мотельной комнаты. И, наконец, я признался себе, что это будет совсем не то, что я должен был написать и чего от меня ждали в газете. Я даже не знаю, хочу ли я писать для них. Разумеется, они ждут грязи, а я никогда не стеснялся копаться в дерьме. Последние 20 лет я только то и делал, что рылся в выгребных ямах за деньги. Думаю, не имеет никакого значения, что я люблю ее или что большая часть этой грязи моя. Я не могу притворяться, что работаю исключительно из душевного благородства или из преданности, или даже из какого-то эгоистичного и запоздалого беспокойства своей запятнанной репутации. Я бы написал то, что они хотят, если бы мог, если бы знал как. Мне нужны эти деньги. Последние пять месяцев я не работал, и мои сбережения уже на исходе. Но если я не буду писать для них, если я оставил все надежды получить заветный чек, почему я сижу здесь? Почему мои пальцы бегают по клавишам ноутбука? Я что, пишу исповедь? Благослови меня, святой отец, ибо я не могу забыть? Или я думаю, что это можно выблевать из себя, как виски из желудка? что это поможет остановить ночные кошмары или наполнит покоем дни. Искренне надеюсь, что я не настолько глуп. Кем бы я ни был, мне все же хочется думать, что я не идиот. Вчера вечером я снова посмотрел запись. У меня есть все три версии. Та, которая до сих пор гуляет по интернету, та, которая заканчивается сразу после удара по подводному роботу до того, как его огни снова зажглись. Та, которую МИП, Монтерейский институт подводных исследований, предоставил прессе и научному сообществу в ответ на версию, циркулирующую в интернете. А еще не отредактированная. Сырая версия, которую я купил у одного инженера робототехника, утверждавшего, что он находился на борту исследовательского судна Western Flyer в тот день, когда произошел инцидент. Я заплатил ему две долларов, и парень клялся, что это полная и настоящая запись. Я знал, что был не первым его покупателем. Узнал я об этом от одного знакомого из химической лаборатории Калифорнийского университета в Ирвайне. Не знаю, откуда у него эта информация, но из его рассказа я понял, что тот техник наладил неплохой бизнес, продавая свой нелегальный товар всем, кто был готов заплатить наличными. Мы встретились в мотеле номер 6 в Элькатхоне. и я просмотрел всю запись от начала до конца, прежде чем отдать ему деньги. Все то время, пока я смотрел кассету, перематывал и смотрел снова, он сидел спиной к телевизору. «Зачем это?» – спросил он, ломая руки и с тревогой глядя на плотные шторы, которые я задвинул, прежде чем включить взятый на прокат видеомагнитофон. Яркое полуденное солнце пробилось в щель между ними и разделило тонким лучиком его лицо пополам. Эй, ты что, думаешь, если посмотришь два раза, там что-то изменится? Не берусь подсчитывать, сколько раз я смотрел эту запись. Не меньше пары сотен раз так точно. И до сих пор считаю, что задал ему тогда правильный вопрос. Почему Мипи скрывает это? Он рассмеялся и покачал головой. «А сам-то как думаешь?» Парень взял деньги. Еще раз напомнил, что мы никогда не встречались и что он будет отрицать все, если я попытаюсь назвать его своим источником. А потом сел в свой древний разваливающийся Volkswagen-микробус и уехал, оставив меня с полуторачасовой цветной записью, сделанной где-то у основания каньона Монтерей. На ней было все, что увидела бортовая камера подводного телеуправляемого аппарата «Тибурон-2». Портовая панорамная камера в тот день была неисправна – в 20 милях от берега и в 3 километрах от поверхности воды. С самого начала я понял, что ближе к ответу уже не подойду и что вопрос оказался другим, гораздо более страшным. Прошлой ночью я выпил больше, чем обычно. Намного больше, чем обычно и впервые почти за месяц пересмотрел запись. Только на телевизоре я оставил картинку и выключил звук. Даже пьяный я все равно трус. Дно океана, ярко освещенное шестью 480-ваттными металлогалогенными лампами Рона 2 покрыто бархатным ковром серо-коричневого осадка, принесенного Элкхорнслау и другими реками и ручьями, впадающими в залив Монтерей. И даже на такой глубине видны признаки жизни: афиуры и крабы, прилипшие к камням цвета дерьма, губки и морские огурцы, извивающиеся гладкие тела, пучеглазых, макруросов, местами темное обнажение породы выступают из подыла, как кости из-под гниющей плоти прокаженного. Мой занудой-редактор высмеял бы меня за последнее сравнение. Увидел бы его, захохотал и сказал бы что-нибудь наподобие: если бы мне захотелось красоты, я купил бы горшок фиалок. Но мой зануда редактор не видел записи, которую я купил у инженера. Мой зануда редактор никогда не встречался с Яковой Энгвин, никогда не слышал ее рассказов, никогда не трахал ее, не видел шрамов у нее на спине и страха в ее глазах. тибурон 2 подплывает к каменистому месту, где дно резко уходит вниз и медлит на краю, повинуясь командам из контрольной комнаты на Western Flyer. Через пару секунд морской снег становится таким густым, что рассмотреть что-либо сквозь свет, отражающийся от опускающихся на дно белых хлопьев, становится практически невозможно. Я, сидя на полу между кроватью и телевизором, едва не протягиваю руку и не прикасаюсь к экрану. Едва. «Там всего понемножку». Слышал я, как рассказывала Якова, хотя мне она никогда не говорила ничего подобного. Ил, фитопланктон и зоопланктон, сажа, слизь, диатомии, фекальные катышки, песчинки и комки глины, радиоактивные осадки, пыльца, нечистоты. Некоторую часть морского снега составляют даже частицы межпланетной пыли. Что-то прилетает к нам со звезд. «Тибурон-2» чуть наклоняется вперед, проплывает несколько футов, потом осторожно соскальзывает с обрыва, начиная медленный спуск в новую, неизвестную прежде бездну. «Мы проплывали над этим участком никак не меньше десяти раз», рассказывала Наталия Биллингтон, главный пилот «Тибурона-2», корреспонденту CNN, когда об интернет-версии записи впервые заговорили в новостях. Но это понижение не зафиксировал ни один прибор. Каким-то образом мы все время его пропускали. Я знаю, что такой ответ нельзя назвать удовлетворительным, но мы имеем дело с огромными пространствами. Каньон имеет в длину более 200 миль. Можно что-то и не заметить. Какое-то время, если быть точным, 15,34 секунд, видно только темноту, морской снег и несколько любопытных или испуганных рыб. Согласно отчету МИПИ, скорость вертикального погружения Тибурона-2 на этом отрезке составляла примерно 35 метров в минуту. Поэтому, когда он снова нашел дно, расстояние до поверхности воды увеличилось где-то на 525 футов. Теперь снова видна поверхность морского дна. Но здесь нет даже признаков ила, лишь нагромождение битых камней, поразительно чистых. На них даже почти нет обычного налета и подводной грязи. В кадре нет ни губок, ни морских огурцов, ни морских звезд, и даже вездесущий морской снег сыплется редкими хлопьями. Потом камера наползает на широкий плоский камень, который обычно называют Дельта-камень. И это не похоже на знаменитое марсианское лицо или изображение астронавтов, которые фон Деникен нашёл на предметах быта Майя. Прописную Ден, вырезанную на гладкой поверхности плиты, ни с чем нельзя спутать. Края литеры такие четкие, такие чистые, будто ее нанесли только вчера. Тибурон-2 парит над дельта камнем, озаряя светом это темное место. Я знаю, что произойдет дальше, поэтому сижу на месте и считаю в уме секунды. Как только я дохожу до 38 восьми, 2 рывком разворачивается направо в об ударе в левый бок. В тот же миг изображение пропадает и на экране видно только белый шум. Следующие 12 секунд камера работала, но не записывала. Досчитав до 11, я выключил телевизор и прислушался к ветру и шуму волн, разбивающихся о берег, дожидаясь, когда сердце перестанет вырываться из груди, а на ладонях и лице высохнет пот. Поняв, что меня не стошнит, я нажал на «извлечь» и видеомагнитофон выплюнул кассету. Вернув ее в голубую пластиковую коробку, я закурил и взялся за стакан. Не в силах думать ни о чем, кроме Якова.